«Ах, тогда», — ответил он, просияв, — «да, вспомнил. У меня была отчаянная мигрень. И все из-за пикулей. Вот мерзкие были пикули. Не понимаю, как такую гадость могли давать на приличном пароходе. А вы их не пробовали?» Что касается меня, то я нашел превосходное средство против морской болезни. Нужно просто сохранять равновесие.